Жрецы окончательно сбились с толку. И не потому, что боги не слушались их, а потому, что боги их попросту игнорировали. Боги никогда не отличались послушанием. Требовалось немалое умение, чтобы убедить кого-нибудь из богов Джили Бэби послушаться вас. И жрецам приходилось крутиться, как белка в колесе. Так, например, столкнув камень с вершины скалы, вы можете быстренько обратиться к богам с просьбой, чтобы он упал вниз. И эта просьба будет непременно удовлетворена. Точно так же на богов можно положиться во всем, что касается солнца и звезд. Удовлетворить просьбу о том, чтобы пальма корнями уходила в землю, а кроной в небо, боги тоже с легкостью соглашаются. В целом всякий жрец, который уделяет подобным вещам достаточно внимания, может гарантировать практически стопроцентный успех. Тем не менее, одно дело, когда вас игнорируют далекие и незримые боги, и совсем другое, когда те же боги разгуливают у всех на виду. Волей-неволей почувствуешь себя приглупо. «ПОЧЕМУ ОНИ НЕ СЛУШАЮТСЯ?» – вопрошал верховный жрец Тега, конеглавого бога сельского хозяйства. Слезы текли по его лицу. Последний раз видели, как Тег сидел в поле, рвал колоски и тихонько хихикал. Прочие верховные жрецы чувствовали себя не намного лучше. Воздух двора стал синим от дыма ритуальных благовоний, а провизии скопилось столько, что можно было накормить несколько голодных островов. Но боги продолжали вести себя по-хозяйски, обращаясь с людьми как с букашками. Скопившиеся под стенами дворца толпы не собирались расходиться. Религия правила древним царством почти 7000 лет. И каждый жрец с необычайной отчетливостью представлял, что произойдет, если людям хотя бы на минуту придет в голову мысль, что правителя больше нет. «Итак, Диас!» – сказал Куми. «Мы обращаемся к тебе! Каково твое слово?» Дес сидел на ступенях трона, мрачно уставясь в пол. Боги оказались ослушниками. Он это знал. Он слышал об этом. Но раньше это ровным счетом ничего не значило. Требовалось лишь совершать установленные обряды и давать своевременные ответы. Важны были не боги, а обряды. Ну, а боги выступали в роли громкоговорителя. Иначе кого слушались бы люди? Пока он старался сосредоточиться, руки его невольно проделывали движения, предписанные обрядом седьмого часа, следуя приказам нервной системы, неукоснительным и неизменным – как грани кристалла. «Вы все испробовали?» спросил он. «Все, что ты нам советовал, Одиас!» ответил Куми. Он подождал, пока остальные жрецы обратят на них внимание и уже громче продолжил. «Будь царь здесь, он вступился бы за нас!» Куми перехватил взгляд жрицы Сардук. Он не обсуждал с ней сложившееся положение, да и что, собственно, обсуждать. Но у него было ощущение, что она ему сочувствует. Она сильно недолюбливала Диаса, однако не испытывала перед ним такого благоговейного трепета, как все прочие. «Я уже говорил, царь мёртв!» – произнёс Диас. «Да, мы слышали! Однако тело так и не найдено у Диас!» «И всё же мы верим твоим словам, ибо их изрек великий Диас, и нам нет дела до злокозненных сплетен!» Жрецы примолкли. «Ах, теперь еще и злокозненные сплетни! А ведь совсем недавно кто-то говорил всего лишь о слухах! Нет, определенно что-то тут нечисто. «В прошлом не раз случалось подобное!» – раздался голос жрицы. «Когда царству грозила опасность или река не разливалась вовремя, царь выступал посредником. Точнее говоря, его отправляли посредничать». То, как она просмаковала последнюю фразу, недвусмысленно давала понять, что речь шла о путешествии в один конец. Куми замер от сладкого ужаса. «О, да! Золотые были денечки!» В некоторых странах, правда, давным-давно экспериментировали в области царственных жертвоприношений. Погулял, посидел на троне, дайте перед другим развлечься. «В критическую минуту!» – говорила между тем жрица. «Место царя на жертвенном алтаре может занять какой-нибудь высокородный государственный сановник!» Диас поднял искаженное мучительной судорогой лицо. «Понимаю!» – кивнул он. «Но кто тогда займет место Верховного Жреца?» «Выбор за богами!» – пожал плечами Куми. «Вряд ли!» – поморщился Диас. «Сомневаюсь, что у них хватит мудрости сделать выбор!» «Оказавшись в загробном мире, покойник может сам обратиться к богам!» Вмешалась жрица. «Но боги все здесь!» Возразил Диас, борясь с дрожью в коленях, не в силах отделаться от видения, в котором жрецы сопровождают его по центральному коридору, чтобы совершить поднебесный обряд. Плоть его жаждала умиротворенного покоя там, за рекой. Оказаться там и больше никогда-никогда не возвращаться. Но сколько раз он обещал себе это?» «В отсутствие царя его обязанности исполняет верховный жрец, не так ли, Диас?» – уточнил Куми. «Да, именно так и записано. А записанное однажды заново не перепишешь». Он сам вывел эти слова на папирусе. «Очень-очень давно». Диас понурил голову. «Это куда хуже, чем водопровод. Хуже и быть не может. И все же... «Все же там, за рекой...» «Что ж, хорошо!» – кивнул он. «Но у меня есть одна последняя просьба!» «Да?» – звучно вопросил Куми. В его голосе уже зазвучали новые верховно-жреческие нотки. «Я бы хотел быть похороненным!» – начал Диас. Но ропот, поднявшийся среди жрецов, которым был виден другой берег, прервал его. Все взоры разом обратились к далекому чернильно чёрному берегу. Легионы царей Джелли Бэйби двигались по нему походным маршем.